Глава четвертая. Руны говорят. «Я видел его смерть», — чуть слышно, почти не шевеля губами, произнес Ивор. Змей плюнул в него ядом, а он не успел подставить щит.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 и одновременно упали на подставленную ладонь. Ивар на руны даже не взглянул. «Что там?» — спросил он. Рунгерт долго разглядывал врезанные в моржовую кость бороздки, выкрашенные Иворовой кровью. Потом подняла взгляд и произнесла вполне уверенно. «Месть сделает тебя великим конунгом». «А мой отец...» — бесстрастно поинтересовался Ивар. «Его я не вижу».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 «Не зря моя мать так тебя ценит». «Значит, это ослаук велела тебе привести меня в Роскеле», — догадалась Рунгерт. Ивар покачал головой. «Давай будем считать, что меня прислали боги». «Вот, возьми». Ивор снял с руки золотой спиральный браслет и ножом отрубил кусочек размером с ноготь. «Не надо», — возразила Рунгерт. «Это я у тебя в долгу». «Не тебе», — пояснил Ивор. «Богам».